Сура Аль-Калам. Письменная трость. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут. ما انت بنعمه ربك بمجنون فبملاصه سيوهو غسبا نييвляш се одржимом وا «Воистину, награда Твоя неиссекајма ва иннака лааля «Воистину твой нрав превосходен». «Ты увидишь, и они тоже увидят». «Кто из вас бесноват?» «Инна Раббака, Хуа А'ламу биман далла ан сабилихи, Ва Хуа А'ламу бил мухтадин». Твой Господь лучше знает тех, кто сбился с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Посему не повинуйся обвиняющим во лжи. Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы. И не повинуйся обвиняющим во «Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни». Хулителю, разносящему сплетни скупящемуся на добро, преступнику, грешнику, <решивание> жестокому, к тому же самозванцу. <решивание> даже если он будет богат, И будет иметь сыновей. Когда ему читают наши аяты, он говорит «В сказке древних народов». Мы заклеймим его «Хобот» нос инна балаунахум кама балауна аххабаль джаннати из аксаму ля йасримуннаха мусбихин мы падваргли их испытаниу подобно тому как мы падваргли испытаниу владельцев сада когда они поклялись что утром они непременно сорвут их плоды Но не сделали оговорки, не сказали, если того пожелает Аллах. Ночью же, пока они спали, их сад поразила кара от твоего Господа. К утru сад был подобен мрачной ночи. Был погублен. А на рассвете они стали звать друг друга. Вступайте на вашу пашню, если вы хотите сорвать плоды». فانطلقوا وهم يتخافتون туда разговаривая шепотом. алла يدخلنها اليوم не впускайте сегодня к себе бедняка وغدو على حظ قادرين Они шли с твердым намерением и полагали, что у них достаточно сил. Когда же они увидели его, они сказали, «Мы сбились с пути». «О нет, мы лишились этого». «Лучший из них сказал, «Разве я не говорил вам, что надо было прославить Аллаха?» Они сказали, «Пречист наш Господь, мы были несправедливы». فأقبلا بعضهم على بعض يتلاوامون Они стали попрекать друг друга قالوا يا ويلنا إنا كننا طاغين И сказали, горе нам, мы приступили к границе дозволенного Аса раббана а ин юбделина хайран минха инна ила раббина рагибун Быть может Господь наш даст нам взамен нечто лучшее Воистину мы обращаемся к нашему Господу Казаликал аза ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون такими были мучения а мучения в последней жизни будут ещё ужаснее если бы только они знали Воистину, для богобоязненных у их Господа приготовлены сады блаженства. Неужели мы мусульман приравним к грешникам? Что с вами? Как вы судите? Или у вас есть Писание, из которого вы узнали «Инна лакум фиихи лама тахайярун» Что там у вас будет все, что вы выберете? «Ам лакум алейна балигатун Иля яуми лкиямати Инна лакум лама тахкумун» Или у вас есть наши клятвы, которые сохранятся до дня воскресения, о том, что у вас будет все, что вы присудите? Спроси их, кто из них поручается за это? Ам ле хум шуракау фал ин кану садиким Или у них есть сотоварищи. Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду. «Яума юкшафу ансаакин, ва юдаауна илэс сужуди, фала ястатийун». В тот день, когда обнажится голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого. «Хаши'атан абасаруум тархакуум зиллах». Их взоры потупятся, и унижение покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали во здравии. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون «Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого». لهم, «Я даю им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима». Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами? Или же они владеют сокровенным и записывают его? «Потерпи же до решения твоего Господа», и не уподобляйся человеку в рыбе, Юнусу, который обратился с мольбой вслух, сдерживая свою печаль. Если бы его не постигла милость Господа, то он был бы выброшен на открытую местность постыженным. Но его Господь избрал его и сделал одним из праведников. «Воистину, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминание и говорят «Воистину он одержимый». Ума Но это ничто иное, как напоминание для миров.